Эпилог. Гексагональная библиотека. Берти Голденхалла сладко потянулся, зевнул и подбросил в камин еще несколько поленьев, они весело затрещали. Был вечер субботы. Сыщик Тиссе и Стэн валялись на диване в преподавательской комнате отдыха, тут же у бильярда наворачивал круги Моргангарву с кием наперевес. Ворон Коре сидел на полу поближе к арче, и что то тихо рассказывал псу который упоенно рвал салфетку стащенную со стола с момента несостоявшегося конца света прошло два месяца ласково подступала сессия за счеты посыску и тмм поставили досрочно по решению администрации преподаватели должны были успеть покинуть бурю до зимнего сезона штормов когда остров оказывался отрезан от материка до самой весны как же я устал от этих жмыховых бумаг «За что мне это?» Вдруг в голос взвыл Хлистовский, и лбом тоскливо бахнулся о стопку документов, что лежало у него на коленях. После гибели Элла Яны должность ректора автоматически перекочевала к стену. раньше он был замом, а стал ИО. Так гласил устав, беспощадный к оборотням и сокращениям. «Ты все еще можешь отречься в пользу Клыкер», напомнил Берти. «Она будет только за». И превратит Академию в один большой хлев, привычно возмутился Хлистовский. Берти через согбенную спину Стена подмигнул Тисси. Это была их любимая игра, предложи опцию. Ну тогда отдай Шильдесу, чтобы он мухоморами тут все зарастил. Госпожа Джоки, устроит революцию. Ее нельзя пускать к власти. Страшная энергичная женщина. А если магистру Ранкинсу. Невинно предложила Тисса, которая теперь вместе со старым целителем вела у младших курсов зельеварения, якобы на роли стажёрки, но на деле, полностью подменяя старичка. «То есть отдать Академию тебе фактически?» Стэн раскусил её план. «Она и так моя!» — прыснул Тисс, по-хозяйски потрепав оборотня по макушке. «Проигали отдай!» — хмыкнул Морган Гарвус от бильярда. «Это Хлестовский даже комментировать не стал». «Ишь, советчики, ничего, посерплю», пробурчал Стэн, шлепнув еще пару печатей. «Вроде никто не жалуется, кроме меня». Это правда. Добродушный молодой ректор нравился и адептам, и преподавателям, а рыбацкие деревни, узнав, что новый хозяин бури — это наш малыш Стэнли, воспылали таким патриотизмом, что теперь поставляли провизию в школу с огромной скидкой. Но и сам Стэн был доволен. Втайне. Фух, на сегодня все! Обрадовался Хлестовский, когда пачка документов иссякла. Нет, не все. воспросила Стиса. Отец все еще ждет от Бури доклада, случившемся. Да вы с Фрэнсисом уже тысячу раз ему все рассказали. Что еще я могу добавить? Печать из Стэн и вензеля серьезного государственного учреждения. Отец любит официальность. Ну и познакомитесь заодно. Неумолимо продолжила близняшка. «Сейчас эпистолярно? Позже. Лично». Стэн только горестно заухал, накрыв голову подушкой. Берти встрепенулся. «Мне есть что добавить в письмо архиепископу?» Это не выманило Хлестовски, но сыщик продолжил. я все всё-таки добыл косвенную улику по твоему делу, Тисса». Близняшка обрадованно вскрикнула. После корпуса загадок «Истории с леденцами» И миротворческих усилий библиотекаря ректора Совушки Винтервиль и Берти нашли общий язык. Особенно увлеченно они обсуждали летний эпизод с вызовом ангела время шло, а Минокорский епископат во главе с Гриделей Керришем упорно не мог найти виноватых в той ситуации. Почему? Тисса и Берти решили, что в данном случае не может, равно не хочет. Более того, Нуаде Винтервиль тоже подозревал это. Но его высокопреосвященство просто не мог обвинить столичного епископа в подобном нежелании. Ух, политика! Без хотя бы косвенного доказательства. Берти, на сто процентов уверенный в вине Ликериша, пообещал Тиссе, что да будет для него повод официально не верить, и вот добыл. Сыщик достал использованный шар мангров, дикая редкость, волшебная иноземная штучка, и прежде чем протянуть его близняшки, пояснил. «Когда ты описала мне ту книгу и внешность своего спасителя, я понял, что видел обоих дома у Ликериша и вспомнил, в какой именно день. Дальше было дело техники откопать свидетельства. К счастью, Линда Ликериш сохранила и свои теплые чувства ко мне и некоторую... незамутненность разума. «Она прислала вам улику против собственного отца», — ахнула Тисса. «Очень косвенную». «Однако архиепископу для открытия дела этого хватит». Тисса жадно выхватила и магров. Там в объемном изображении стоял сам Голденхалла в обнимку с загорелой красавицей. Фоном служила прихожая великолепного особняка. На заднем плане была распахнута дверь. Лакей передавал гостю, стоявшему на пороге, старинную книгу. Узнаешь? спросил Берти, когда Тисса по очереди приблизила обложку и лицо посетителя. «Да» возликовала Сисса. «Идеально! Ох, мастер Голденхалла, вот не зря мы все таки вас амнистировали!» «А по-моему, зря», вдруг вздохнул Стен. «Иначе бы Берти не смог уехать и остался с нами еще на годик. Или два. Теперь, когда сыскное дело ведет Огр Рычгенс, туда вообще никто не записывается. Зато к тебе на наследие Этерны толпами ходят», утешил сыщик. У него тоже чуть-чуть защемило сердце при мысли о таком скором уже завтра отъезде. Вдруг со стороны окна раздалась серия последовательных лобков взрывов и девичий виск. «Ишь, адептова отродье!» — ухнул Стэн, подскакивая. Но Берти, сидевший ближе, уже смотрел в окно. «Это лади Я разберусь!» — рассмеялся он и пошел вниз. «Так-так...» протянул сыщик с веселым ужасом, оглядывая фонтанный двор. «И что же тут случилось, госпожа адептка?» «Как насчет дедукции?» — простонала Владислава Найтс, скребаясь с каменной кладки двора. Лицо у нее было чумазое, все в саже, рядом валялось раскуроченное металлическое ведро и крышка, на серых камнях, блестевших под осенним закатным солнцем, темнели многочисленные следы отпечатки от взрывов. «Ты собирала лавка крабсов без меня?» вывел Голден Халла. «Да, хотела принести вам в подарок, показать, что научилась с ними работать, а они взорвались. Да мне сто шагов до бури осталось!» — искренне возмутилась Найт. «Почему они не дотерпели?» «Наверное, это недостаточно заколдовала щипцы. Седативный эффект выветрился». «Вот жмых!» — вздохнула Ладия. «Жмых, в жмых!» — согласился Берти. Потом еще раз оценил ее покрытую копотью физиономию и вдруг силой провел большими пальцами по щекам Владиславы, обнажая белые полосы кожи на грязи, эдакий шутливый камуфляж наоборот. На это в ответ что-то вякнуло и негодующе вывернулось. Берси усмехнулся: Что ж, последняя проверка пройдена, если бы сейчас Владислава застыла с тем своим задумчивым, слишком задумчивым взглядом, какой он замечал на себе раньше, Это значило бы, что ее интерес к нему не иссяк. А так полностью сошел на нет. Доказано. Испарился вместе с грустью и страхом, раньше жившими в глубине разноцветных глаз. Исчез как очередной из оголтелых пунктиков плана все успеть. Окончательно сменился влюбленными взорами в сторону Винтервилля. А значит, все ровно так, как и должно быть. Берти вздохнул, убрал руки в карманы клетчатых брюк, и медитативно качнулся с пятки на мысок, рассеянно глядя сквозь Ладиславу, которая пыталась хоть как-то восстановить чистоту двора. Душа чего-то страстно хотела. «Что вы теперь будете делать, мастер Берти?» — спросила Найт. «Вернусь в Саусборн. Снова заселюсь в свою мансарду над Булочной и возобновлю детективную практику. Весной съезжу к Моргану в Наршвайн». Он собирается купить там хижину в горах и уже активно зазывает меня в гости в начале мая. Думаю, ему хочется таким образом поставить себе срок, которому он обязан обустроиться. На обратном пути, возможно, слегка попутешествую, а дальше — по вдохновению. Жизнь тем и хороша, что всю не распланируешь. Так интересней. Я навещу вас на зимних каникулах. Корабли не ходят, эй!» «Меня такие мелочи не останавливают». «Это угроза?» «Обещание». «Ну-ну, только ловкокрапсов не привози. Террористкой сочтут». Еще раз. Меня такие мелочи...» «Найт, ты просто невыносимо самоуверенная девица. Ты в курсе?» Засмеялся сыщик. Лади подмигнула ему и пожала плечами. Вдруг откуда-то со стороны хромой башни раздались дикие вопли, какие-то каменные... «О, дракону опять интересный камешек достался!» — обрадовалась Найт и потащила Берси проверять догадку. При поедании предыдущих сувениров из Нижней Этерны ящер успешно посмотрел историю кражи сердца под авторством Мургана и великую битву с всеобщим участием дважды с разных ракурсов. Однако новый камень оказался из какой-то другой партии. «Говорю вам, булыжник показал мне тайникс». «Тайникс в буре, восходящий к тем временам», — таращил мраморные глаза дракон. «Каким тем?» «Позабытым-с!» И вдохновленный ящер нарисовал Ладиславе и Берти эдакую карту сокровищ, которая привела их в библиотеку. В вечерний час там никого не было. Ладя уверенно отправилась к белой шестиугольной колонне хребту Этерны и хотела уже нажать несколько символов, вырезанных на ней, как Берти вдруг остановил адептку. «Погоди, Найт», — серьёзно сказал он, — «мы точно хотим это открыть? Вдруг это очередной корпус загадок? Я люблю секреты, но на этом острове словосочетание позабытые времена явственно отдает неприятностями». Девушка поколебалась мгновение или два, а потом радостно предложила. «Я могу подождать до завтра и открыть уже без вас». Берти шлепнул ладонью о лицо и рассмеялся. Шикарная альтернатива. А потом сам нажал на скрытые панели. Что-то внутри колонны заскрипело и застонало, а потом часть столба провернулась, будто кольцо, и в нем открылся проем, внутри которого лежала очень старая книга. Она, как и все вокруг, была покрыта таким толстым слоем пыли, что даже не удавалось разобрать какого цвета обложка. Угу! Хора махнули Берти и Ладислава. Голден тотчас забыл о своих предыдущих опасениях. Он достал из кармана жилетки тканый платок и стал осторожно смахивать пыль с фолианта. Постепенно стало видно темно фиолетовую потрескавшуюся от старости кожу, от нее исходила странная сила, как от некоторых амулетов или колдунов родом из лесного королевства. На обложке медленно проступили золотые знаки, они вились и гнулись, переливчато мерцая, И когда Берти случайно коснулся одного из них пальцем, сыщика пронзило странное чувство, будто кто-то пролеснул его самого. «А что это за язык? Я никогда не видела такие буквы», — завороженно прошептала Найт. «Я тоже». Берси, поколебавшись, взял книгу двумя руками и открыл. Между потемневших от времени страниц тотчас стал набухать чернильно-лиловый туман, Его рваные клочья упруго толкались вперед, как будто бы кто-то выпихивал их прямо из корешка. От книги пахло чем-то неуловимым, то ли перцем, то ли жасмином, то ли древесиной, а еще тихим забытым горем. Все так давно случилось, что мир успел родиться и погибнуть, родиться и погибнуть вновь. Я помню только шепот моря, клетки, небо, кровь. Берти поморщился от неясного тихого звона, вдруг заполнившего его голову, потом помахал ладонью, разгоняя туман, который уже полностью затопил секретную нишу в колонне и теперь расползался по всей библиотеке. Не слушая какие-то слабые неуверенные опасения Найт, сыщик напряжённо и жадно всматривался в то, как по страницам начинает бежать весь незнакомых сияющих символов, написанных будто бы от руки. Сердце Берти заходило с неясным ужасом и одновременно любовью, и вдруг сыщик почувствовал, как на плечо ему легла чья-то призрачная рука. «Эллояна!» — рефлекторно вскрикнул он, оборачиваясь, но это была не эльфийка, а незнакомый юноша лет восемнадцати. Странный образ. Капризный красавчик в широкополой шляпе с ярко подведенными сурьмой глазами, маникюром в виде игральных карт и вельветовыми бриджами. Судя по тому, что сквозь чужака слегка просвечивал интерьер библиотеки, он был не вполне настоящим. За спиной у него была рыбацкая сеть, наполненная невиданным количеством фолиантов, таких же немного призрачных. «Привет, леденечики!» «Так, рыжий, а ну-ка захлопни и пасти книгу! Сначала книгу будь добр!» Хищно осклабился незнакомец. «Быстрее!» «Нет, не вздумай швыряться в меня заклятием. Это ужасно плохая идея». Захлопнул. «Умничка. Всем бы такую понятливость. А то так и норовят познать размах моей ярости. Давай сюда». И чужак очень быстро, но осторожно забрал книгу из рук опешившего Голденхаллы, она будто бы скукожилась и мгновенно потемнела. «Сами же говорили, некоторые тайны должны остаться тайнами». «Кто ты?» — нахмурился обескураженный Берти. «Да, кто ты?» — подхватила Лади и отшатнулась, когда пришелец громко и слегка визгливо расхихикался. «Кто я? Я кто? Серьезно? Ти суды в спросите, еретики? Хотя нет, лучше не спрашивайте. Она вас убьет за то, что челом она бьет, а свиданки со мной вам падают». «Нехорошо. Нет, совсем несправедливо». «Хотя вы имеете честь лицезреть всего лишь одну мою двухсотую часть, даже на приличную плотность материала не хватило. Ну что ж такое-то? Так что, возможно, вы будете прощены. Извините, что я к вам кусочком явился. Я занят слегка, понимаете? Но, кстати, Голденхалла, читаю твои мысли и ужасаюсь. Ты нос-то не вешай, все только начинается. Ну и душа пусть не грустит» еще влюбишься в кого-нибудь тебе подходящего. Гарантирую, обещаю, угрожаю и устрашаю. И вообще, я это мало кому говорю, но ты все делаешь правильно. Вот прям смотрю и любуюсь. Так держать, не сдавайся. Вперед и вперед, только радоваться не забывай, а то без радости жизнь в принципе не имеет смысла. А про себя, малыш мой белокурый, и говорить нечего. Ну, сорвала Джекпот. Ну вообще. Всем бы такой удачи и жизнелюбия. Не растеряй, чмоки. Чужак стремительно бросился вперед и неожиданно тяжелой ладонью надавил на лоб Берти, а потом Владиславе. Не успели они что-то сказать на сей счет, как чужак исчез вместе с книгой, зажатой под мышкой. В библиотеке воцарилось долгое густое молчание. За окном пела птичка. Под окном чертыхался Хьюг-Артефактор, вновь спускающийся по плющу и застрявший ногой в лазе. Владислава Найт перевела изумленный взгляд на Берти, потом откашлялась и медленно протянула: «А вы не сочтете меня больной на всю голову, мастер Берти, если я предположу, что это был дух одного из наших богов-хранителей? Не сочту», задумчиво отозвался Голденхалла. «Учитывая его комментарии про эресиков, чтение мыслей и общий хм, карточный колорит произошедшего, у меня ровно такой же вывод». «Немного безумный, да?» «Немного? Это ты деликатно выразилась». Сыщик, поколебавшись, захлопнул тайник в колонне. Они переглянулись. И вдруг поняли, что не помнят, как тут оказались, и зачем, и что, собственно, сейчас происходило. Но самое интересное, что эта мысль не вызывала ни малейшего беспокойства. Ум просто соскальзывал с нее, переключаясь на иные объекты. «Мне пора к саквояж», — наконец улыбнулся Берти. У него было парадоксальное ощущение, будто он узнал что-то важное и хорошее от того, чьему мнению он доверяет. Будто сама Вселенная его поддержала. «Ты молодец. Мы все молодцы. Мир вообще добр. Все будет». Приятно, что не говори. Когда Ладислава зашла в комнату Фрэнсиса, близнец поднялся ей навстречу. Судя по твоему лицу, ловкак не сдались живыми. Лади только развела руками. Я хочу проводить завтра мастера Берти и доктора Моргана на корабль. Ты не против? Правильно, надо убедиться, что они точно уплыли, фыркнул близнец. Нейн закатила глаза. Давай убедимся в полете, хотя бы до Невервайла сопроводим. Невинно предложила она, косясь в зеркало. Утром все увидят. На рассвете обещают жуткий туман, и я могу побрызгать себя какой-нибудь штукой, чтоб не отблескивал. Фрэнсис возмущенно отказался от последней идеи, потом покачал головой. А знаешь, я все-таки рад, что теперь демон это не отдельное существо, а часть меня. Иначе я бы точно ревновал. Учитывая, какие вещи он иногда пишет мне на песке, он все еще отдельный. Ты таких стихов не сочиняешь. Может, это мое подсознание? Демон, слышишь? Найт шутливо постучала Фрэнсиса по груди. Тут твоё очевидное существование отрицают. Опять. Фрэнс, ты точно острову сердце отдал, а не мозг? Мозг? Какой мозг? Намеренно удивленно заморгал близнец. Найт поцеловала его в макушку, чтобы показать, где у людей обычно находится этот полезный объект. Демон в зеркале сокрушенно покачал головой. Дорогие дураки, а потом вздохнул и поуютнее свернулся в своем золотом сердце, ровно бьющемся в груди близнеца. Это хорошее сердце, хорошее, точно не хуже прежнего. И как здорово, что хозяин никому, кроме лади, не рассказал, что они с демоном все еще вместе. Зачем беспокоить Тису господина Ноа и других? Для них нет демона, нет проблемы. Берти Голденхалла облокотился о шершавый борт корабля и помахал рукой в сторону земли, давно растаявшей, не то чтобы на горизонте, но в белом тумане, заволокшем рассветное море. Остров Этерны – настоящий край света. Прощай. Золотистый пёс Арчи, сидевший у сыщика на руках, подставил мокрый нос ветру и весело трепыхал ушами. Рядом по бортику важно вышагивал ворон. Морган Гарвус спал на деревянном шезлонге, укутанный теплым одеялом до самого носа. Вов! Вдруг звонко сказал Арчи. Вов, вов, вов! Пёс, ты меня оглушаешь! Берси, повинуясь собачьему энтузиазму в купе с неожиданным карканьем Кори, задрал голову. На мгновение ему послышался девичий вскрик «Ой, набирай высоту, живо!» Сыщик пристально сощурился, но не смог ничего разглядеть в молочной белизне тумана. Зато потом увидел нечто блеснувшее на палубе, молча поднял и, покатав острое золотое перо на ладони, подмигнул все светлеющим небесам. «А я знал, Арчи!» – улыбнулся Голден Халла. «У кого-то теперь золотое сердце, ишь!» Как сказал бы Хлестовский. Потому что сердце демона туда бы не встало. Нам же объяснили, запчасть должна быть из рода людей. Вов! Пес в волнении поднял уши. Да нет, он точно ее не съест. Два месяца ведь продержался успокоил Берти. Да и вообще, это всего лишь мышца. В остальном парень все еще человек. Я надеюсь. Вов! понадеялся также пес. Они еще немного постояли на палубе, а потом пошли в каюту. Вскоре над морем разнеслась изумительная музыка, играли на виолончели. День обещал быть чудесным, жизнь тем более».